Глава 22 Словно вихрь я ворвался в чужой дом, разбудив хозяина, который, не совсем довольный ранним визитом, все же пригласил меня к себе: Рад вас видеть, сеньор Франческо! Я и правда был рад. Прежде чем мы начнем, позвольте преподнести вам подарок. Тот, позевывая, улегшись обратно в кровать, лишь вяло махнул рукой. Слуги занесли сверток, раскатав который, я преподнес ему простой короткий меч в обычных потертых ножнах и с такой же рукояткой, явно побывавшей ни в одном бою. Он недоуменно на меня посмотрел. «Клинок!» – улыбнулся я. «Точнее, гравировка!» Он осторожно потянул за рукоять, выдвигая лезвие. Я знал, что он обожатель и страстный коллекционер всего, что касается Древнего Рима. И еще того самого, от поступи легионов, которого дрожал весь мир. Так что очень долго не мог найти подходящий подарок, пока, наконец, мне его не принесли в дом старые иудеи объяснив, что меч хранится у них в семье с незапамятных времен. Сначала я скептически отнесся к их рассказам, но едва глянул на гравировку клинка, тут же его купил. Я уже знал будущего владельца этого оружия. «Флавий, Валерий, Аврелий, Константин?» Не веря, прочитал он выгравированную на мече подпись. «И штамп мастера! Посмотрите, Франческо!» Я показал пальцем, куда нужно смотреть. Но эксперт это знал и без меня. «Это...» «Это...» На глаза его навернулись слезы. «Сколько ты за него отдал?» «Неважно. Это мой вам подарок, дядя Франческо», — отмахнулся я. «Знал, что только вы его по достоинству оцените». лаве, Валерий Аврелий Константин». Он качал головой, смотря на клинок, который находился в отличном состоянии. Было видно, что за ним ухаживали, как и за ножными, поэтому неудивительно, что он сохранился в таком прекрасном состоянии. Первый римский военачальник и император, принявший христианство. Святая Дева Мария!» «Ага, и нашел я его в Иерусалиме. Как вам?» Мужчина, на глазах которого показались слезы, сглотнул комок в горле. «Я готов простить тебе все выкрутасы, особенно с моими галерами». «Об этом мы еще поговорим. Я достал из мешочка с мелочью простой деревянный крестик, очень маленький, но невероятно искусно обточенный» с вырезанным на нем спасителем висящим на кресте и висел он также на совершенно простой ничем не выдающейся льняной бечевке это Анне», — я передал ему подарок для своей будущей супруги он внимательно осмотрел его словно еще подвох но в конце концов поднял взгляд на меня если бы ты до этого не подарила мне меч я бы подумал что ты над нами издеваешься но теперь поделись пожалуйста с неучем что в нем особенного ведь есть да Я кивнул и плюхнулся на кресло напротив кровати. «Самое главное, из чего, а точнее, из какого дерева сделан крест, такого маленького размера?» «Ну и бечевка, конечно, тоже имеет значение». Мозг сеньора Франческо усиленно заработал и довольно быстро сложил три вещи. Иерусалим, деревянный крест, гравюра. «Только не говори мне, что он сделан из...» Его глаза полезли на лоб. «Вот это точно очень дорогого стоило» улыбнулся я. «А бечевка?» Его руки едва не тряслись. «Есть все основания полагать, что ее сплели из кусочка той самой ткани, в которую после снятия с креста было укутано тело спасителя. По крайней мере, купил я ее в том же храме, где хранится гроб Господень». «Мария!» Он громко крикнул, и в комнату вбежала служанка. «Срочно! Приведи Анну! Быстрее!» Пока мы ждали девушку, он все еще не веря смотрел то на святыню в своих руках, то на меч на кровати. Хлопнув дверью, в комнату вбежала обеспокоенная девушка, прямо в ночной рубашке до пят. Увидев отца, она бросилась к нему, осматривая со всех сторон. «Батюшка, что с вами? Что случилось? Эта дура сказала, что вам плохо!» И тут она увидела меня, развалившегося на кресле в углу комнаты. Громкий виск, и через миг в комнате никого не было. «Еще жена называется». Я развел руками в стороны под его недоуменным взглядом. «Ну, будущее, конечно». Через пять минут она снова вошла в комнату, но в этот раз укутанная в широкий дорожный плащ. Девушка была стройная и мила собой, а грозно смотрящие на меня глаза, такого же цвета, что и у ее отца, заставили мурашки пробежать по моей спине. «Вы меня звали, отец?» Старательно, игнорируя меня, спросила она. «Да! Смотри, какой подарок Виталий привез тебе из Иерусалима!» Он трясущимися руками протянул ей священную реликвию. Она спокойно взяла крестик в руку, осмотрела и, пожав плечами, бросила на кровать. «Что в нем такого, что вы вызвали меня к себе неодетый, отец?» Тут ее взгляд упал на меч, лежащий рядом с упавшим крестиком. Девушка молча подошла, вытянула клинок и прочла гравировку, не забыв при этом посмотреть на клеймо. Ее руки затряслись, ноги подкосились, и она едва не упала на пол. Бросившийся, отец поймал ее, а девушка, прочитая, с трясущимися губами, попыталась сказать. «Пожалуйста, умоляю». «Только не говорите, что этот крестик тоже не то, чем кажется с виду». Я улыбнулся. Франческа, подняв ее и усадив на кровать, виновато развел руками. «Получается, я взяла и бросила на пол кусочек животворящего древа?» Ее губы затряслись сильнее, и на глазах появились слезы. «Не на пол, а на кровать, если быть точным», — заметил я, за что удостоился еще одного злобного взгляда. «Ладно, дорогая, я, наверное, зря позвал тебя и устроил такое потрясение». Извинился он, завяз лук. «Но так хотелось тебя порадовать. А в итоге вон что получилось». «Отец!» — она вскрикнула и схватила его за руки. «Это лучший подарок. Ничто не может быть важнее этого, кроме родителей и семьи. Перестаньте себя винить. Это я должна была догадаться, что вы можете меня позвать в такое время, только если случилось действительно что-то важное». Тут, видимо, они вспомнили, что в комнате есть еще и посторонний. Поэтому девушка, забрав крестик, пошла к себе а сеньор Франческо, взяв меч, больше не выпускал его из рук. «Теперь о делах. Я достал рисунок, который придумывал все утро, и протянул его будущему родственнику. Он взял его, посмотрел, недоуменно подняв брови, и перевел взгляд обратно на меня. Только что вы и ваша дочь весьма наглядно продемонстрировали реакцию христиан на священные реликвии. И? Как это относится к земле, которой ты забил трюма моих 60-метровых галер?» Ты наверняка знаешь, на какую сумму капитана выкинули товара ради твоей прихоти». «Голгофа», — просто ответил я. Эта земля прямо с того места, где стоял крест Иисуса Христа». Его взгляд вернулся на рисунок маленькой стеклянной бутылочки, упакованной в яркую и красивую упаковку, на которой золотыми буквами было на латыни и на арабском написано, что эта земля с места, где стоял крест Спасителя. Подпись Эмира Иерусалима и личная печать. Все выполнено в миниатюре 1 к 10. Его глаза загорелись и сразу потухли. Церковь не даст разрешения на продажу. «Такой шанс исключить нельзя», — согласился я. «Вот поэтому вы изготовите мне десять образцов, которые не стыдно будет показать папе. И поскольку мне все равно нужно будет отчитаться за выполненную миссию, я заодно и похлопочу перед ним за благое дело. Конечно, придется выделить долю, без этого никак». Франческо оглядел меня, посмотрев на голову. «Рога ищите?» — поинтересовался я. «Ага», — серьезно ответил он. «Я перекрестился». И, вытащив, поцеловал крест, показав ему заодно перстень, от вида которого он закашлялся. «Ну что, сеньор Франческо, вы в деле?» — поинтересовался у него я. «Кто в здравом уме от такого откажется? Ведь галеры и так уже стоят полные земли. Ее можно и выгрузить, только так, словно это золотой песок». представив охрану и уделив столько внимания тому месту, где будете ее хранить, чтобы самый последний сплитник в городе обязательно узнал, что там точно лежит что-то очень ценное. «Что еще?» — усмехнулся он. «Надо будет предусмотреть возможность подделок». Я нахмурил лоб. «Нужно найти такого гравера, штамп которого невероятно сложно подделать. Через неделю приеду к вам с готовыми вариантами», — кивнул он. «Лучше я к вам», — быстро ответил я. «Маме и папе не здоровятся, дворец закрыт для посещений». «Да?» — удивился он. Передавайте тогда им мои слова поддержки и пожелания, чтобы оба скорее поправились. Все непременно, сеньор Франческо. Я откланялся и отправился к себе. А старый Нобель так и не выпустил меча из рук, то вытаскивая, то опуская клинок в ножны. В комнату ворвалась перепуганная дочь. «Отец! Отец! Я только надела его на шею и смотри, что произошло!» Она протянула ему крестик, на дереве которого выступила пара капель какой-то янтарной жидкости. Дотронувшись до нее, Сеньор Франческо ощутил на кончике пальца слабый запах оливок. «Миро! Он мироточит!» Испугался он сам, не зная, что делать в такой ситуации. «Надо показать его епископу и спросить, что делать! Сейчас соберусь и сразу в собор!» Серьезно кивнула она. «Из рук не выпускай! Никому его не отдавай! Даже подержать! Представляешь, сколько он стоит!» Девушка отрицательно покачала головой. «Он бесценен, отец, это главное! Не беспокойся, я все понимаю!» «Возьми охрану побольше!» — приказал он. «Нет, даже утрой ее!» Анна согласилась и побежала одеваться, неся в руках священную реликвию. Вернувшись домой, я, захватив с собой короля, отправился на прогулку в собор, чтобы он своими ушами послушал, что о нем говорят на утренней мессе. Но людей пусть и в глухих капюшонах, но зато с родовыми гербами Дандола никто не обращал внимания. И король в полной мере насладился всем, о чем священники твердили массам. К сожалению, дослушать нам не удалось, поскольку внутрь вбежали несколько женщин, что-то крича о мироточащем кресте. Началась паника, крики, и все побежали куда-то, позволив нам незамеченными выйти наружу. «По суше мне не пройти», — нахмурившись, сказал он, когда мы отошли в спокойное место. «Поговорил с твоим отцом, он рассказал о ситуации». «Да я и сам не глухой, наслушался уже сегодня». «Тогда морем?» — спросил я у него. «Где я тебе столько денег наберу?» — буркнул он. «Такой дальний переход, разориться можно. Плюс охрана в Гибралтаре пиратов, что сардин в бочке». «Хм...» — я задумчиво почесал затылок. «Я помогу». Он удивленно на меня посмотрел. «Ты?» «Один раз помог. Помогу и второй, ваше величество», — набучился я. «Только не за так». «Ага. Раз денег нет, потребуешь у меня душу?» — нахмурился он. «Ваше величество, и вы туда же» перекрестился я. «Что за мещанские замашки? Чуть что сразу нечистого поминать». «С тобой поведешься, и не то чудится будет». Он покачал головой. «Я после той ночи, когда ты напророчил, что имя мое не забудут в веках, три дня потом заснуть не мог». «Как говорит один мой знакомый кардинал Альбино, нужно просто больше молиться», пожал я плечами. «Так сон и придет». Мы помолчали, и я вернулся к более насущной теме. «Сколько нужно кораблей? Сколько бойцов?» Он прикинул в уме. «Не менее десяти ваших больших галер, по триста человек на каждой. С таким количеством и пирата не сунутся, и любители поразбойничать в своих землях. Прикинув примерную стоимость всего этого мероприятия, я погрустнел. Таких денег у меня не было. Ладно, пойдемте домой, ваше величество. Поговорю с двумя умными людьми. Может, посоветуют, где взять такую сумму». То, что в городе что-то случилось... Мы поняли, еще только наняв лодку на обратный путь, причем так долго дожидаясь гондольера, что я начал было думать, что придется идти пешком. Когда же мы поймали одного, который, еще и узнав, в какую сторону мы плывем, согласился бесплатно нас подвести, все время твердя о каком-то мироточащем кресте и благе, спустившемся на весь город. Где-то мы уже о таком слышали, но и тут не стали придавать этому значения. Хотя надо было, ведь улицы города просто вымерли. Кругом не было ни одной живой души, ни одной лодки. «Что происходит?» – нахмурился я. А услышав вопрос, гондольер снова понес какой-то бред. Ужас начался тогда, когда мы приблизились к каналу, где стоял дворец семьи, и стало видно, куда делись жители. На лодках, на крышах, на узких улочках везде стояли коленопреклонные люди и молились. Причем звуки массовой молитвы, чем ближе мы подъезжали, тем становились все сильнее и сильнее превращаясь едва ли не в гул приближающегося урагана. Мы с королем переглянулись. «Это он! Виталий Дандола! Воин Христа, что принес животворящее древо в город!» Внезапно раздался громкий крик, и десятки тысяч людей повернулись в мою сторону, скрестив на мне взгляды. «Какой же все-таки хреновый из меня оперативник хронопатруля!» Подумал я, со всей ясностью поняв, что сам того не ведая, попал в очередную жопу. «Люди!» «Восхлавим Господа нашего за то, что его воин вернулся от гроба Господня, перенеся благо в город!» Снова раздался пронзительный голос, в обладателя которого я узнал старого знакомого брата Диониса, с которым когда-то поцапался. «Слава Господу! Слава Господу!» Люди молились, плакали, тянули ко мне руки, детей, и все это под бесноватые крики священника, который, как я знал, был просто фанатиком. Я не понимал, от чего произошло такое массовое помешательство людей, но пока дело не зашло слишком далеко, попросил подогнать лодку к тому месту, где стоял священник. И, достав из мешочка небольшую деревянную коробочку, содержание которой хотел подарить местному епископу, протянул ему. «Брат Дионис, я привез из паломничества к гробу Господню еще и дар для нашей церкви», — сказал я, видя, как он аккуратно берет ее в руки и открывает. «Здесь часть того холста, в который был обернут спаситель, после того, как его сняли с креста. Сарацины требовали огромных денег за нее, но я отдал последнее, лишь бы эта реликвия попала к нам. К вам, брат Дионис, в вашу церковь». Что тут началось? Он кричал, плакал, бился в истерике, благодарил меня и Господа за такой дар. Внезапно кто-то из толпы бросил клич о необходимости возместить потраченное доблестному воину Христа. И сначала аборт лодки ударилась одна серебряная монета, потом другая, потом блеснуло золото, и вскоре град монет посыпался в лодку, едва не заставив ее под тяжестью груза пойти ко дну. Пришлось от испуга наорать на гондольера, чтобы он правил быстрее к семейному причалу дворца. Вскоре дождь из денег прекратился, поскольку священник повел свою паству от нашего дворца в сторону собора, где немедленно нужно было, по его мнению, провести богослужение по такому поводу. Очень скоро мы с королем остались одни, поскольку даже лодочник, бросив собственную посудину, побежал вслед за остальными людьми. Попинав золотые и серебряные монеты, в которых утопали наши ноги, я, повернувшись, спросил у Ричарда. «Сколько вы там говорили, ваше величество, нужно денег, чтобы снарядить 10 галер?» Король, что-то неразборчиво простонав, закрыл лицо рукой.